Глава 7. Э, мы действительно едем в лечебницу, только чтобы распросить старика о делах того времени?» Черномор полдороги молчал, но вдруг не выдержал. Откладывать поездку не стал. Сразу поехали по указанному адресу. Разве что расположилась лечебница на противоположном конце города, Путь был не самый близкий. «А почему нет?» — усмехнулся я. «Интересно же послушать историю от свидетеля тех событий». «Да в городе есть еще старики. Они тоже много чего знают и видели. Я тоже, кстати, помню, что тогда происходило, если что». Черномор явно не понимал, зачем мы едем на самом деле. «Плюс можно записи посмотреть. Далеко не все они утеряны. Надо только покопаться в архивах города». «Ага, новый ставленник не стал сжигать улейки, свидетельствующие против него, конечно», — помотал головой. «На самом деле, предложение от той троицы мне показалось интересным. Если действительно есть люди с целью защищать империю, обеспечивать не только себя, но и простым людям, предоставить лучшие условия жизни, то нам с такими по пути...» «Все равно не понимаю», — вздохнул старик, а я в ответ лишь усмехнулся и похлопал его по плечу. «Тебе и не надо понимать». Твое дело — заниматься гвардией, командовать во время сражений и защищать графство. А вот заниматься такой ерундой — это уже приходится делать мне». Грустно вздохнул. «Ведь это совсем не то, чем я хотел заниматься. Хотя лично я предпочел заниматься исключительно магией». Некоторое время мы ехали в тишине, погрузившись каждый в свои мысли. За окном проносились дома и фонарные столбы. На улицах было пусто, и лишь изредка попадались встречные автомобили. «Сейчас мы вытащим отца графа Осипова, поговорим с ним, и я приглашу его в гости. А если будут какие-то проблемы с этой троицей, или это окажется ловушкой, у нас будет лишний козырь в рукаве», — пожал плечами. «Ведь пока точно не могу знать, чего стоит ждать от этих людей. Очень уж складно они говорят, совсем не похоже на правду». Хотя и лжи, в их словах я не ощутил совершенно. Подожди, ты что, его еще и вытащить хочешь? Не просто реанимировать. Черномору окончательно разонравилась эта идея. Но в любом случае сделать он уже ничего не может. Так а зачем его еще реанимировать? Не понимаю, в чем проблема. Оставлять его значит терять силы зря. Не вижу в этом никакого смысла. А, -а, -а. вот зачем меня взяли. Раздался голос из багажника. Правда, там тоже были сиденья, так что Джованни ехал с комфортом и даже подслушал наши разговоры. Да, Джованни, все так, кивнул в его сторону. Вообще всегда любил иметь запасной план или козырь в рукаве. Лучше уж с ним, чем без него. И этот старик может как раз стать этим самым козырем в случае будущей проблемы строится аристократов. Но один запасной план я все же не продумал. «Так и что дальше?» — уточнил Черномор, а я... «Я не знаю. Мы припарковались недалеко от лечебницы, и только сейчас понял, что в моих замыслах все это время была небольшая прореха. Нельзя просто так взять, прийти и сломать стены психолечебницы, будь ты хоть трижды граф. Да и договориться не выйдет. все же это, можно сказать, похищение аристократа, и за подобные поголовки никто не погладит». «Есть у меня один рабочий вариант», — в голову пришла чудная мысль. И очень странно, что я не додумался сразу. «Сейчас», — достал телефон и набрал заветный номер. «Жора», — мне ответил сонный голос, не понимающий, за что его так жестоко разбудили. «Мне срочно нужно попасть в психлечебницу». «Давно пора туда сходить», — проговорил тот, после чего до него начало доходить, что с простойня лучше держать язык за зубами. «Ой». «Господин, сейчас все сделаю. Скиньте, пожалуйста, адрес, и я скоро буду. Уже одеваюсь». На заднем фоне послышался грохот, ругань, и на этом разговор наш завершился. «Давно пора, значит?» «Ну ладно. Теперь, если он не справится, наказание будет соответствующим. Как раз у учеников скоро курс проктологии, а добровольцев побыть манекеном на горизонте даже и близко не видать. Но вот один кандидат уже появился». Жору пришлось ждать порядка часа, и он сразу, не останавливаясь, направился к воротам лечебницы. Уж не знаю, кому он там позвонил и что сделал, но его автомобиль без опознавательных знаков пустили за ворота, после чего пришлось еще некоторое время подождать. Спустя минут 20 мне на телефон пришло сообщение, где говорилось, что у нас есть 30 минут. Заодно Жора узнал, где нужно искать пациента. Третий этаж, номер палаты даже не запомнил, ведь меня больше интересовало окно. Отправились мы втроем, быстро перебрались через забор, после чего Джованни возвел земляной вал прямо к нужной нам планете и заставил стену рассыпаться на отдельные камушки. Очень удобно, надо сказать. Даже взламывать ничего не пришлось. Психолечебница, кстати говоря, выглядит как не заведение для аристократов. Того же Черномора содержали в больнице куда выше классом. Оборудование здесь самый минимум. Пациенты просто привязаны к простым койкам. Стены обшарпаны. Вместо дверей решетка, Да и холодновато здесь им вот так лежать. «Странно. Вообще, что тут лежат аристократы?» на Налюбовавшись комнатой, проговорил я. «Граф ведь мог дома содержать своего отца». «Так он лет сорок уже лежит. у разных лечебницах успел полежать». Пожал плечами Черномор. Да и держат их на мощных препаратах, иначе одаренных не сдержать. Специально глушат дар, чтобы пациент не разнес тут все. Сам знаешь, психи очень сильные, а этот старик и в здравом уме слабым не был. Впрочем, логично. Эти препараты для ослабления дара — разработка имперских ученых, Эти технологии они делиться по разумным причинам не будут. Как и самим препаратом Потому содержать таких больных можно лишь в государственных лечебницах ведь дома придется как то сдерживать буйного одаренного там он может принести вред не только окружающим но и самому себе теперь другой вопрос черномор зашел в палату и почесал затылок а какой нам нужен тот оказалось два на удивление похожих друг на друга старика это не проблема помотал я головой и подошел к одному из них начав водить над его телом руками Пробежало несколько зеленоватых разрядов, по телу старика прошла волна силы, после чего я принялся изучать следующего пациента. Узнать родство с тем графом не проблема. Проблема немного в другом. «Ну что, какой?» «Интересная ситуация», — задумался я. «Ладно, забираем обоих», — указал на каталке и зажигал в сторону выхода. «Это уже грабежом попахивает», — пробосил Черномор. «Да, а еще какой-то интересной интригой. Вот эти двое», — указал на стариков, — «они ближайшие родственники». «В смысле?» — черномора ошапешил. «В прямом. Это дед графа», — показал на одного из них. «А это отец, скорее всего». Понять это было нетрудно. Все же я провел полную диагностику. И пусть к этим старикам у меня появилось немало вопросов, но возрастом они отличаются явно лет на тридцать. Жора так и не появился, потому выслал за ним гвардейцев. Этот малый точно не пропадет, так что нет смысла отвлекать его. А потом его заберут и с комфортом привезут в замок. Справился он отлично, так что ему повезло. И для занятий по практологии придется искать какого-нибудь не вовремя провинившегося гвардейца. Старики сразу отправились отмокать в купеле Лазаря. А пока они мариноварились, Провел еще несколько экспериментов, пытаясь понять, что с этими дедами не так. «Хм», — задумался на секунду. «Интересно, что о нас думают другие? Что у нас тут дом престарелых или инвалидов? Ведь я привел сюда и тех, и других предостаточно. Со здоровыми и молодыми проблемы, от них для меня никакой пользы. А вот коллекционировать стариков и инвалидов — совсем другое дело». Четыре дня пришлось провозиться с родственниками Осипова. Случай запущенный, но все решаемо. Тут главное терпение и эксперименты, а также регулярное вливание энергии в правильные каналы. Причем, что у первого, что у второго похожие проблемы. Больше половины мозга поражены ментальной магией, несознание теплится лишь в небольшом участке, замкнутом внутри себя. Повреждены ментальные связи. Спая на несколько каналов, потому в головах этих стариков самая настоящая каша. Но заниматься нервной системой я люблю, да и по сравнению с тем, что было с той же герцогеней Конаковой, это просто ерунда. Интересно было изучить их силы, которых у каждого из стариков не сказать, чтобы мало. Телом они вполне себе здоровы, и это удивительно, ведь их последние 40 лет пичкали лекарствами, и в основном держали привязанными к койкам. Больше всего меня поразила их связь с даром жизни. Довольно редкое ответвление, надо сказать. Простыми словами, они могут использовать энергию жизни, но лишь внутри тела. Видимо, этот дар им оставил какой-то древний и крайне могущественный предок. Сделал так, чтобы часть его силы передавалась по наследству. С этим тоже надо будет разобраться. Пусть я и встречал что-то подобное, Но в этих стариках такая возможность реализована уж очень интересно. Они сильны, убить их крайне сложно, регенерация работает прекрасно, несмотря на преклонный возраст. Мало того, при должных тренировках члены рода Осиповых могут исцелять даже, казалось бы, смертельные раны. Но только у себя. Влиять на других магии жизни они не в силах. Но есть и свои минусы. Такие люди полностью беззащитны перед магами, мысли и менталистами. На этом их и подловили. Но в этом нет ничего нового. В моем мире такие, как они, просто носили с собой больше артефактов, направленных как раз на защиту разума. Или же имели в ордене сильных менталистов, способных как защитить от подобных атак, так и исправить их последствия. Здесь присутствует не только энергия жизни. Ведь в источнике стариков плетены прожилки магии природы. «В общем, выглядит действительно интересно и оригинально. Вот чем мне нравятся древние рода, у многих из них можно найти изюминку, оставленную от какого-нибудь далекого могущественного предка». «Ах!» Тот, что помоложе, открыл глаза и присел, начав осматриваться. «Да ну нахрен!» «Согласен, это была тяжелая работа», — кивнул я, присев на стул рядом. Тяжелая работа!» «Это слушать бубнешь отца на протяжении сорока лет», — вздохнул тот, да я сразу заинтересовался услышанным. «Получается, вы с ним ментально связаны?» — кивнул своим мыслям. «Ага, в какой-то момент поняли, что можем общаться друг с другом. И первые пару месяцев я был этому даже рад», — согласился старик. «Логично. На вас применили оковы разума, потому вы и получили общие каналы связи». Сразу захотелось записать свои мысли. Никогда раньше не задумывался об этом. Конечно, неплохо было бы привести из этого мира пару менталистов и провести несколько экспериментов, но очень уж не хочется связываться с этими психами. «Слушай, а можно его пока не будить?» Молодой кивнул на лежащего бессознания отца. «Благо знакомство наше произошло еще до того, как они начали приходить в себя». В какой-то момент я понял, что меня прекрасно слышат и понимают, потому решил познакомиться заранее. Представился, рассказал о нашем диалоге с их внуком и сыном, а также поведал о его достижениях за последние годы. Поднял сводки из новостей, да и узнал о нем побольше за эти дни. «Так, а почему ты не хочешь, чтобы я его разбудил?» — уточнил у него, а тот недовольно скривился. «За сорок лет надоел уже. Хочу в тишине хоть денек побыть» вздохнул он. Но тут же схватился за голову. «Да как так?» взвыл он. «Я его и сейчас слышу». «Хм, выходит, ментальная связь у вас сохранилась», кивнул своим мыслям. «А это лечится?» С мольбой во взгляде посмотрел на меня тот, но я отрицательно помотал головой. «Такое не исправить даже мне». Разумеется, разрушить ментальную связь можно легко и просто. Дел на пару минут. Но как я могу вот так взять?» и лишить их такой возможности. На небольшом расстоянии они могут придавать друг другу мысли, и в боевых условиях это удобнее, чем та же рация. «Эх ты, сопляк! Хотел, чтобы я в этом бассейне плескался, пока ты там будешь гулять?» Второй старик резко открыл глаза и подскочил. «Ну, пап!» — смешно было за ними наблюдать, так как оба они на вид одного возраста. «Чего начинаешь сразу?» Некоторое время я просто сидел и смотрел, как они ругаются между собой. Не наругались еще за 40 лет. Думаю, за это время ругань стала их традицией, так что мешать им не стал. Закончив кричать друг на друга, они рассказали мне, как оказались в одной палате, ведь изначально их держали в разных лечебницах. Все же их тогда заключили специально в назидание сторонникам убитого князя. Но постепенно про них стали забывать, да и нынешний глава рода Осиповых С каждым годом становился сильнее, получал больше власти и уничтожал старых врагов. И все же смог воссоединить семью, а также выделить немало средств, чтобы за ними внимательно смотрели и ухаживали. А-а-а! шикарно он нас сохранял! пробурчал дед. А нас похитили, просто растворив стену!» «Ой, да кому нужны два старпёра, которые уже полвека пускали люди в подушки?» — отмахнулся его сын. «Ладно, сегодня отдыхайте. Вам покажут вашу комнату, дадут одежду и еду. Кстати, пищеварительную систему я установил и запустил, так что есть можете, что захотите». Нутром ощутил, что они сейчас снова начнут ругаться. «Так что лучше поскорее уйти. Времени сэкономлю немало. Тем более, что у меня есть над чем подумать». За эти четыре дня собрал немало информации, и её теперь надо структурировать. Понять, как работает их дар каким образом их предок смог запустить передачу части своей силы по наследству, да и вообще, каким образом работает энергия природы и жизни в их источниках. Они успели мне рассказать о традициях своего рода, что тоже вызвало у меня интерес. Так в их роду испокон веков практикуется обряд инициации. Называют ее «Инициацией пяти стихий». Но мои вопросы почему именно пять вразумительного ответа не получил, но обряд и правда занимательный. Когда ребенку исполняется два года, его относят в ледяную пещеру и кладут на кучу соломы, после чего разжигают рядом костер. И чтобы ребенку совсем жизнь медом не казалась, запускают внутрь голодного волка, мол, огонь горит, лед плавится и капает на бедолагу, за льдом камень, то есть тихие земли. Но и волк тоже в качестве сил природы, мере вроде того внятного ответа, так и не дождался. И что удивительно, еще ни одного ребенка этот волк не сожрал, а вот ребенок всегда сворачивал волку шею и сам выходил из пещеры победителем. Старики уверены, что этот ритуал придумал тот самый их предок, но это совсем не так. На самом деле он заложил механизм сохранения потомков, наложив печати на их души. В случае опасности, когда шансов выжить уже нет, она срывается, высвобождая из себя убойную дозу энергии. Печать второго шанса сработать она может лишь раз в жизни. Вот только если ударить такой волной сил по неокрепшему детскому организму, его развитие в будущем будет ускорено. Об этом предок, скорее всего, даже не догадывался. Сейчас я закрылся в своем кабинете и решил всю эту информацию записать. Систематизировать и, главное, понять, как можно использовать это в своей практике. Не заметил, как пролетело несколько часов, но итогом остался доволен. Ведь я смог расшифровать код печати и самое главное понять, каким образом она передается из поколения в поколение. Потому теперь могу передать, пусть и небольшую, но часть своих сил будущим детям. Хм, никогда раньше не задумывался о детях, но это ладно ведь пока я изучал данные, сделал еще одно небольшое открытие. Ну как небольшое? Я понял, каким образом можно увеличить потенциал развития ребенка, находящегося в утробе матери. Он родится более сильным, здоровым, и, скорее всего, получит сильный дар. и тут, кстати...» — Вика зашла в кабинет и замолчала, увидев мою улыбку. «А ты чего такой довольный?» «Вик, а ты беременеть в ближайшее время не собираешься? Так, чисто теоретически». «Нет», — лицо девушки позеленело в считанные мгновения. «Эх», — вздохнул я. «Жаль, конечно. А ты, кстати, чего хотела сказать?» «Уже не помню». «Ну ладно», — пожал я плечами. «Мне срочно нужен кто-нибудь беременный», — постучал пальцами по столу. «О, найди мне десять беременных женщин среди наших подданных». Вика стояла в дверях и, не хлопала глазами. Просто хочу еще в утробе усилить этих детей, и с большой вероятностью они родятся одаренными. «Если это правда, то наш род сожгут», — вздохнула девушка, что только сейчас начала приходить в себя. «Если это правда, то наш род сожжет любого, кто встанет у нас на пути», — усмехнулся я. Но лет через 20-30. «Даже будь у нас тысяча одаренных, против всего мира нам не выстоять». Виктория забрала у меня чайник и налила себе в чашку немного ароматного напитка. А вот я не согласен с ее заявлением. «Прошу заметить, что кроме тысячи одаренных, у нас будет архимагистр-лекарь через 30 лет усиленного набора силы», — поднял палец. «Это очень важная поправка, надо сказать». Но закончить мысль мне не дали, так как по столу запрыгал вибрирующий телефон. «Алло!» хм. Ну, пусть приезжают», — пожал плечами и завершил звонок. «Что?» — спросила девушка. «Кто звонил?» Я же развел руками и помотал головой. Сложно подобрать слова для такой ситуации. «В общем, на нас поступили жалобы, и к нам едет имперская комиссия», — пожал плечами. «Видите ли, мы негуманно относимся к беженцам, содержим в ужасных условиях, заставляем их работать бесплатно и не кормим». «Так пусть едут и смотрят», — махнула рукой графиня. «Просто обидно, что когда на нас напали пираты...» «Калипсы», — поправила мне Вика. «Пираты». «Иначе этих уродов не назовешь, не согласился я с ней. «Так вот, когда они пушками били по людям, хотели вырезать всех на пути, эти что-то рассказывали про дипломатию и проблем в этом не видели. Когда нам вручили несколько тысяч беженцев, тоже ничего страшного. А тут непонятные жалобы и сразу высылают проверку». «Это возмутительно. Благо мне скрывать от имперцев нечего. Кроме разве что своего ранга и возможностей». Да и иномерцев не хотелось бы и показывать лишний раз. Чего говорить о голубях? Про них лучше не распространяться. башня тоже не хотелось бы показывать. Но и артефактора лучше пока оставить в тайне. Защитника тоже лучше спрятать. И ГГК можно показать во. Хотя тоже опасно. Семён Семёнович в качестве главы делегации направился на осмотр и инспекцию графца Булатовых. Все это из-за многочисленных жалоб местных жителей. Но сам мужчина понимал, что дело, скорее всего, сфабриковано недоброжелателями графа. Правда, обращение есть, а значит, нужно отреагировать, в любом случае. Кто знает, на чьей стороне правда на самом деле. Права простых людей на этих землях ущемляют не так редко, как хотелось бы. Симеон искренне родил за судьбы простых людей. Сам он, столичный инспектор, был отправлен в командировку пару месяцев назад и уже успел насмотреться на местных аристократов. Также мужчина успел узнать многие рода в окрестностях города и в самом Архангельске. Потому и понимал, что Булатова пытается подставить. Ведь он читал сводки, в которых указывалось о состоянии этого графского рода. Он явно не в состоянии нормально прокормить такое количество людей, что ему отписало местное правительство. Особенно если учитывать, что в документах и вовсе был какой-то бред. Совет города утверждал, что Булатов может принять и 30 тысяч, у него богатые плодородные земли, запасы провизии на случай конца света, да и вообще множество пустующих деревень. И вот в эти слова Семён не верил совершенно. Даже подготовил отчет, чтобы отправить в столицу но не успел, так как его вызвали на срочную инспекцию. Да и нет смысла отправлять отчет. Надо сначала посмотреть, как обстоят дела на самом деле. Вдруг он и правда использует беженцев в качестве рабов, и защищать подобного человека было бы неправильно. По прибытии Семён увидел, что его встречает не только сам граф, но и Виктория Булатова. Это сразу насторожило главного инспектора, ведь по его опыту уже по этим признакам можно утверждать, что здесь не все так чисто. Семён понял, что сейчас его будут либо пытаться водить за нас, либо предложат взятку. Но ни то, ни другое не сработает. Водить за нос не позволит богатый опыт. Инспектор уже давно работает в столице, много раз бывал в командировках и успел научиться правильной работе с аристократами. А денег ему хватает. Дочь удачно вышла замуж за состоятельного столичного купца. А на себя самого Семён тратить много не привык. Единственное, на что иногда не хватает, — это шахматы. А точнее, участие в шахматных турнирах на деньги. Это его страсть, и самое главное, такое развлечение не запрещено законом. Еще в начале своего правления император запретил карты, разрешив играть на деньги только в шахматы. Так, мол, деньги потратите, и мозг разобьете. «Добрый день, инспектор», — улыбнулся молодой граф, и это сразу Семёну не понравилось. «Предлагаю поехать в Свибловку». «Там больше всего беженцев, и вы сможете убедиться в их нормальном уровне жизни». «К великому сожалению, господин Булатов, я вынужден отказаться», — инспектор слегка поклонился. «Я поеду в ту деревню, которую выберу сам». Мужчина внимательно следил за реакцией графа, но тот лишь пожал плечами. «Хорошо», — улыбнулся молодой человек. «Так чего мы ждем? У меня очень мало времени. Давайте поскорее начинать инспекцию». Они уселись в один из внедорожников, И вскоре уже ехали по просёлочным дорогам в самую отдаленную деревню. Туда, где, по мнению Семёна, проще всего было скрывать свои темные дела. К удивлению мужчины, граф ни разу не попытался с ним как-то договориться. И всю дорогу просто лениво смотрел в окно. Обычно именно на этом моменте, когда вокруг нет посторонних, аристократы начинают свои попытки подкупа, устрашения и много чего еще. Угрожать это действительно глупо ведь каждый инспектор находится под защитой императора. А если кто-то из них вдруг пропадет, вскоре здесь появятся войска, и они уже договариваться точно не будут. Но еще сильнее Семён удивился по приезду в деревню. Вокруг чистота. Новые ухоженные каменные домики стоят рядами. Вокруг облагороженные участки, а люди... Люди с довольными лицами занимаются своими делами. Кто-то гуляет, гвардейцы сейчас разгружают из фургона мебель, и заносят её в один из домов. Также инспектор не мог пропустить мимо своего внимания камеры наблюдения, ухоженные, ровные каменные дороги. Одежда на людях чистая и новая, и голодными они явно не выглядят. На всякий случай Семён подошел к нескольким местным жителям и подробно расспросил их о жизни здесь. Но все как один ответили, что жить тут прекрасно. Господин выдал дом, все необходимое для комфортного проживания, и даже обещал в течение года найти работу. А пока все они находятся на полном содержании. «Ладно, ерунда какая-то». Только что внутри Семёна что-то сломалось. «Поехали в другую деревню». В ответ на это граф усмехнулся, но спорить не стал. Вскоре инспектор увидел не менее ухоженный поселок. По центру возвышалось пятиэтажное здание, а вокруг рассыпаны все такие же уютные небольшие домишки. Здесь тоже оказалось на удивление чисто. Люди ровно так же довольны. Инспектор окончательно убедился, что все эти жалобы сфабрикованы. «Я одно не понимаю», — Семён сидел в одной из беседок и пытался осмыслить увиденное. Как минимум, странным казалось то, что эти деревни появились на картах совсем недавно, и таких вокруг десятки. «Ладно, дома. Видно, что это все новостройки. Но крысы-то где? Ни одной не заметил ведь всегда рядом со складами и амбарами встретишь хотя бы несколько». «Откуда им здесь взяться?» — удивился граф. «Я их покупаю у людей, потому они быстро закончились. Даже начаться толком не успели». «В смысле, покупаете?» — опешил тот. «Зачем вам крысы?» «Мне? Не нужны. Потому и плачу по рублю за штуку, а люди сами их отлавливают. Крысы распространяют множество болезней, поэтому я решил избавиться от них сразу и не тратить лишние деньги на медицину», — пожал плечами Михаил. «Хотя на самом деле...» Кости крыс нужны для создания многих фермерских артефактов. И костей нужно много, так что крестьяне ловят их с особым рвением. Некоторые даже разводить их начали и издают в промышленных масштабах. «Ох, какой же я старый дурак!» — схватился за лицо Семён. «А ты правда не врали?» Сейчас он понимал, как хорошо, что он не успел отправить их в столицу. «У вас и правда всё прекрасно!» Знаете, я, наверное, и правда напишу, что вы можете принять еще людей. Вы же не будете против. Это многие даже сотни принять не могут. Постоянно выдумывают всякие глупости и оправдания. Графиня посмотрела на своего жениха, а тот сидел с каменным лицом и ничего не отвечал несколько секунд. Да, почему бы и нет. Империи нужна помощь. И кто я такой, чтобы отказать в этом? Спокойно проговорил граф. И не поморщился даже тогда, когда Виктория незаметно ткнула ему в бок своим острым локотком. Ты серьезно? Вика уже минут 10 пытается прожечь меня взглядом, но лекари плохо горят, потому у нее ничего не вышло. Вот душой и сердцем понимаю, что нам это совершенно не нужно, в чем-то я с ней и правда согласен. Но мой внутренний жадный гном не хочет отказываться от такой возможности. Ведь через полгода вопрос с едой будет окончательно решен, и тогда появится проблема, где нам еще найти людей. «Так у нас игра графство резиновая воскликнула девушка. «Ну и что? Архангельск большой!» — задумчиво проговорил я. «В смысле?» — не поняла меня Вика. Но я лишь улыбнулся и пожал плечами. Мало ли что я мог иметь в виду. Вскоре мы вернулись домой, и ко мне сразу подошел гвардеец. «Помню его. Я подарил ему пару рангов за то, что он тогда, во время покушения, забыв про свою безопасность, пытался вывести меня из-под обстрела. Вышло так себе. Но он же старался». «Господин», — поклонился он, — «мы пытались решить своими силами, но тут ситуация...» Боец попытался подобрать слова, но получилось так себе. «Короче говоря, я думаю, что вам будет интересно это увидеть лично». «Ты подробнее расскажи». «А я уже сам решу, интересно мне или нет», — нахмурился я, а боец замялся. Ну, в Липовке, где живут и на Мирце, и наши...» «Убили кого?» — Еще сильнее нахмурился я, но тот замотал головой. «Нет, просто вас очень хотят видеть». «Ладно, раз уж настолько хотят, почему бы и не приехать, тем более, что тут недалеко». Машина остановилась у одного из домиков, и, выйдя, я услышал, как внутри кричат люди. Кричат непонятно на кого, но гвардейцы вокруг явно не хотят заходить внутрь. «И что там?» — обратился к первому попавшемуся, а тот тоже замялся. «Что с ними не так?» «Господин, тут такое дело!» — вздохнул тот и все же попытался рассказать о ситуации. И намерец решил жениться на местной девушке. Судя по всему, чувства у них взаимные и желания общие. Но в последний момент, когда дело шло к самой свадьбе, он уперся и решил повременить. Почему? Разлюбил? нахмурился я. Не люблю, когда вот так обманывают девушек. Нет, наоборот, не хочет делиться, развел руками гвардеец, а я ничего не понял. Думают, что у нас в графстве действует право первой брачной ночи. На этом моменте мне стало действительно интересно, и я зашел в дом. А там страсти только накалялись, и моего появления никто не заметил. Да не могу я так, кричал жених. Я не переживу, если любовь всей моей жизни. Я еще никогда никого так не любил. Ну и что? Ты придурок. Наш господин хороший, он не занимается такой ерундой, выкрикнул какой-то мужик. Хватит ерундой заниматься и давай на свадьбе гулять. Да у нас плевать, как у нас, перебила его тучная голосистая тетка. У нас такого нет. Но она такая красивая. Господин точно захочет, мямлил жених. Забавно выглядит. Он же кузнец, широкоплечий, здоровенный а сейчас стоит посреди комнаты, потупив взгляд, и кажется, будто вот-вот заплачет. «Да наш граф! Самый лучший граф на свете!» — кивнул я, и толпа начала поддакивать. «Такого графа мне найти!» — снова гаркнул я, и остальные стали кричать еще громче. «А еще он невероятно крут и чертовски хорош собой!» «Да!» — крикнул какой-то мужик, а остальные к этому моменту успели обернуться и заметить, что граф стоит у них за спиной. «Ой, а это... как раз уходить собирался!» «Ой, а мне еще кур кормить!» — воскликнула та тетушка и тоже засобиралась. Впрочем, как и остальные. «А ну, стоять!» — рыкнул я. «Но не ты. Иди кур покорми и возвращайся». Тётушка сразу побежала на выход, но я снова ее остановил. «Подожди!» — она испуганно обернулась. «Гусей главное покормить не забудь. Все, иди». «Хорошо, господин. Накормлю и гусей, разумеется». «А вы?» — подошел к жениху и невесте. «Объявляю вас мужем и женой». Оба они сразу разрыдались, а я не понял, почему. «Вы это, все довольны?» «Да, конечно, довольны», — зарыдала еще сильнее девушка, а испеченный муж обнял ее. «А чего такая грустная тогда?» — Посмотрел на неё, она спрятала взгляд. «Что еще не так?» «Грустно». «В смысле?» Огляделся, но, судя по лицам, остальные тоже ничего не понимают. «Грустно, что не смогу родить ему ребенка, слипнула она а я закатил глаза и положил ей ладонь на лоб. «А с чего ты решила, что не сможешь?» Сначала быстрая, а потом полная диагностика, показали, что в этом плане у нее все нормально. «Мне еще в детстве знахарка сказала, что я бесплодна», пожала она плечами. «Ну, теперь можешь рожать хоть сколько угодно». Для наглядности создал сферу жизни, что вспыхнуло зеленым светом и проникло девушке под кожу. «Теперь ты довольна?» «Сегодня я сделал счастливыми двух людей». А вот на следующий день мой поступок вызвал бурную реакцию совсем в другом месте. Когда до Вики дошли слухи, что граф сделал крестьянской девушке ребенка, она эту новость приняла совсем не так. Даже подробности выслушать не пожелала. Странно. И чего это она так странно на меня смотрит? Вроде каждое утро с ней завтракаем и общаемся а сегодня молчит и снова пытается прожечь меня взглядом. Ну ладно, мало ли что, может, просто задумалась. Всякое бывает. Главное, что у меня отличное настроение, и сегодня меня ждет много дел. Например, после завтрака встретился с двумя дедами Осиповыми, и я окончательно понял, что этот замок проклят. Все, кто сюда попадает, сразу наседают на телевизор. Не обошла это участи стариков. Сначала они попросили целую кучу газет, Но я просто вручил им планшет и приставил слугу, который будет помогать им разбираться в современной электронике. А ближе к обеду они изъявили желание прикупить немного одежды. Денег у них нет, да и город за последние 40 лет изменился разительно. Так что я выделил им некоторую сумму и приставил к ним охрану. Благо, их лица давно все забыли, и потому вряд ли смогут узнать. Сам же решил немного передохнуть и включил новости. Там уже подняли шумиху, что из психлечебницы сбежали два опасных психа. Или же их похитили. Но данную версию особо не рассматривают. Никто не стал говорить, что оба они аристократы. Так что дело скоро просто замнут и беспокоиться не о чем. «А я говорил, что нужно увеличить бюджет!» Сотрясая тремя подбородками, возмущался заведующий лечебницей. «Но ведь вам в прошлом году выделили немалую сумму». «А вы даже не сделали ремонт?» — журналист задал явно неудобный вопрос. Все, не могу отвечать. Меня ждут пациенты. Уйдите!» — начал прогонять их тот. А спустя несколько часов в очередном выпуске новостей я увидел, как этого же человека заковывают в наручники и увозят в неизвестном направлении сотрудники полиции. Пришла комиссия, все проверили, и теперь заведующий освободится очень нескоро. Хотя даже вряд ли выйдет на свободу живым, в империи с этим строго. «Слушай, Осипов», — позвонил графу, а тот сразу взял трубку, словно только и ждал звонка. «А ты не могу приехать ко мне? Разговор есть?» «Зачем? Позвать с собой остальных», — уточнил граф. «Не стоит. И поверь, я смогу тебя удивить. Эх, вот молодость. Берут стариков и шпаняют, как хотят», — раскрасился он. «А, старик, да ты по сравнению со мной ребенок. «Ну давай завтра утром идет. Не идет, но, задумался граф, надеюсь, это прием дружбы. Даю слово чести, никаких нападений с моей стороны не будет. А вот насчет отца и деда не уверен, они старики непредсказуемые. Ты свое слово еще не нарушал, так что я тебе верю, заключил тот. Завтра утром буду у тебя.